Горела маленькая жаровня, шипел рассерженным удавом автоген, размеренно стучали по осиновым колышкам молотки. Святая вода потоками лилась на жертву, заставляя ее корчиться в непереносимых муках, били короткие электрические разряды, мелькал в пару и дыму серебряный крест. Пленница сопротивлялась долго, но за инквизиторами стоял опыт веков, а за ней лишь слабеющая с каждой минутой помощь черного колдовства. Монахи сменяли друг друга у пыточного станка, записывали хрипы и соны на диктофон, быстро черкали в тетради стенограмму. во славим же Господа по великой милости его!» провозгласил наконец брат Винченце и охрипшим голосом затянул псалом. Фрадоминик присоединился к нему, и оба они, выжидающие, взглянули на меня. Мне ничего не оставалось делать, как тоже запеть смутно знакомые слова. Но не успел я спеть и куплета, как внезапно в гулкое пение, эхом отдающееся в подвале храма Богородицы, Вплелись новые звуки. Сперва мне показалось, что это рыдает полуживая негритянка, но потом... Задрав морду вверх и отстукивая себе такты хвостом, рядом со мной сидел и выл вау-игр. «Ты что творишь?» «А что? Песня хорошая, правильная!» Серый брат лукаво скосил на меня глаза. «И вообще, повыть в честь победы – самое милое дело!» В голове тут же сошевелилась опасливая «А если монахи сейчас его?» И тут же переросло в спокойное «Если только, то скорее я их, мой волк, хочет выть, пусть воет!» Но инквизиторы одобрительно посмотрели на воющего волка чистой крови и кивали в такт его завыванием. Вероятно, они решили, что перед ними чудо Франциско-Ассисского. После псалма брат Винченца отвязал негритянку, отнес ее в клетку и в последний раз приложил к распухшим и скусанным в кровь губам распятия. Перекрестил ее и сказал чуть ли не с сожалением «Симилитер Акипиунт Инграду» «Поэнитентинае! Димитерре Пекатта Вестра!» Негритянка все поняла и закричала. Она все еще продолжала кричать, когда Венченца поднял раструб горелки и потянул рычаг. Допрос был не напрасным. Теперь они знали место расположения логова Зандера, знали, что он собирается подмять под себя очередной городок, знали, что он уже собрал вокруг себя изрядные силы, два десятка оборотней и почти десяток оборотней наоборот. Это не считая тех, кого Сашка и Вауигр успели обезвредить. Инквизиторы молчали, ожидая Сашкиного решения, а тот все никак не мог решить, что именно нужно предпринять в первую очередь, вычислить приспешников Зандера в городе и для начала уничтожить их или немедля предпринять атаку на самого Зандера в его логове, оставив заботы о зачистке местности от мелких, хотя и многочисленных его прихлебателей, на совести местных защитников. О чем задумался брат? «Понимаешь, если бы здесь был тень, если бы здесь был вожак, думал бы он, а сейчас вожак ты. Решай сам!» «Как ты считаешь, эта пара в драке сможет заменить нам, ну, хотя бы кусочек тени?» «Кусочек? Что ты имеешь в виду? И какая нам будет польза, скажем, от задницы вожака?» «А ну тебя!» «Вот что, братья, я считаю, что если мы чувствуем в себе силы, то надо чем скорее, тем лучше уничтожить Зандера в его логове. Каждый день добавит ему новых сил и новых сторонников». Фра Менченце и Фра Думиник продолжали молчать, однако было видно, что они согласны с Сашкой и уверены в своих силах. «Тогда вот мое решение». «Завтра с утра мы выдвигаемся к логову Зандера и его симбиота. Действуем решительно, но в соответствии с обстановкой». Охотник подумал немного и добавил, «Может ли отец Яков предоставить в наше распоряжение насильщиков?» «Я немедленно узнаю», – отозвался Винчанца и вышел из подвала. Сашка повернулся к Доминику. «На вас ложится транспорт и снабжение, я же займусь нашим оружием». На другое утро Сашка и Вау Игор стояли на ступенях храма Богородицы и отчаянно боролись с приступами душившего их хохота. Патр Иаков раздобыл носильщиков. «Но каких?» В церковном дворе вольготно расположился одетый по всей форме отряд скаутов младшего возраста. Возглавлял это воинство Христова офицер армии спасения, изумительно толстая женщина неопределенного возраста, также в скаутской форме. «Именно ее нам и не хватало, мы просто уроним эту бегемотиху Назандера». «Прекрати, серый брат, она, наверное, болеет. Ага, хроническим недоеданием и рахитом!» «Отец Иаков сказал, что вам надо помочь в переноске вещей», – провозгласила бегемотиха трубным голосом. «Мы с детьми всегда готовы помочь церкви». Изо всех сил, стараясь не фыркнуть и не ругаться в адрес непутевого святоши, Сашка вежливо поздоровался и уточнил. А отец Иаков, видимо, не сообщал вам, какие именно вещи нужно будет перенести. «Нет, но мы догадываемся», – женщина смешно наморщила лоб. «Это материалы для воскресной беседы в лесу, ведь так?» «Почти». Не удержавшись, Александр усмехнулся. «Ага», — подытожила женщина, «значит, отнести все вещи, книги, брошюры и листовки надо к Березовой роще, правильно? Куда?» «Куда?» «Извините, я еще не очень хорошо говорю и понимаю. Я, наверное, недопонял. Куда вы собираетесь отнести наши... э, -э пожитки?» «Ну как же?» Толстуха улыбнулась и от этого стала, если и не красавицей, то вполне симпатичной женщиной средних лет. «В березовую рощу! Ага, вы же, наверное, наш национальный парк не знаете. У нас над обрывом есть очень красивая березовая роща. Там отец Иаков всегда проводит воскресные беседы. Куда же вы?» Сашка и Вауигр вихрем влетели в церковь и кинулись с разных сторон к священнику, который что-то делал у алтаря. «Это же надо, детеныши, прямо в пасть врагу, можно я его?» «Постой, сейчас разберемся!» «Патер!» Отец Иаков обернулся к Сашке. скажите ко мне, святой отец!» И давно вы детишек в березовую рощу водите? Посмотри на его глаза!» Глаза священника были точно подернуты какой-то мутной пеленой. Он непонимающе смотрел на охотников, а затем все так же, не говоря ни слова, начал осторожно отступать назад куда-то за алтарь. «Стоять!» Одновременно с криком охотника человека, охотник-волк легко перемахнул через алтарь и сильно толкнул отца Иакова под коленки. Тот нелепо взмахнул руками и, плюхнувшись, сел на пол. Миг, и Сашка оказался возле него, одной рукой выхватив из-под куртки меча, второй – серебряное католическое распятие. «Целуй!» Распятие оказалось перед лицом священника, а меч недвусмысленно замер возле его горла. «Целуй, я сказал!» Священник смотрел прямо на серебряный крест, но, казалось, не видел его. Или не казалось? «Помоги!» Крест оказался напротив губ отца Иакова. Вауигр положил передние лапы на плечи и спину Патра и силой толкнул его вперед. Отец Иаков ткнулся губами в крест, который тут же озарился неяркой вспышкой и, схватившись обеими руками за горло, хрипя, помолился на бок. Откуда-то вынырнул Фрадомник, мгновенно оценил обстановку и подскочил к корчащемуся священнику, на ходу доставая из-под одежды какой-то пузырек. Резко нагнулся, приподнял голову задыхающегося. «Помогите разжать зубы», – негромко попросил он. Убрав крест, Сашка надавил на челюсти отца Иакова, а инквизитор плеснул в приоткрытый рот из пузырька. Конвульсии мгновенно прекратились, и священник замер, вытянувшись на полу храма. «Это лурдская вода», – отвечая на невысказанный вопрос, сообщил фра Добиник. Она набрана и разлита с благословением его святейшества и исцеляет многие болезни, а также снимает припадки. С этими словами он наклонился над отцом Иаковом и проверил пульс. «Жив, но без сознания. Приведи его в чувство. Есть пара вопросов». После того, как мы с инквизитором оттащили потерявшего сознание священника в подвал, фра принялся за реанимационные мероприятия. Он шлепал отца Иакова по щекам, вкалывал ему какие-то таинственные препараты из ампул с серебристыми крестиками, нажимал на какие-то одному ему ведомые точки на теле беспамятного. Безрезультатно! Но монах не оставлял своих усилий, и его упорство, наконец, увенчалось успехом. Священник соизволил открыть глаза. «Быстро отвечай, кто тебя надоумил таскать детей в березовую рощу, ну?» Патриаков смотрит на меня бессмысленными глазами. «В молчанку играть будем, ну-ну!» «И я уже приготовился ткнуть его для первого раза в почки, просто чтобы показать, что шутить с ним не собираются. Когда?» «Брат, постой! Посмотри на его глаза!» «Что за...» Взгляд священника явственно изменился. Никакой мутности в его глазах уже не было. Просто изумленные глаза ничего не понимающего человека какую березовую рощу, каких детей». «Покайтесь», – вкратчивым голосом предложил фра Доминик. «Покайтесь, облегчите душу». «Постойте, брат Доминик, подождите. Я наклоняюсь к священнику, который уже окончательно очнулся и теперь пытается сесть». «Отец Иаков, ответьте, что за занятия вы проводите по воскресным дням со скаутами в Березовой роще?» Он смотрит на меня так, словно с ним заговорил церковный орган. Затем отвечает неожиданно окрепшим голосом. «Мистер Александр, я не провожу в Березовой роще никаких занятий, особенно по воскресеньям». В его голосе проскальзывают нотки раздражения. «У нас есть хорошая воскресная школа, где преподаю я сам еще». «Я понял вас, падре, тогда я осторожно беру его за локоть. Не вам будет пройти с нами?» Все еще ворча и удивляясь по поводу наших вопросов, он спокойно дает увлечь себя на церковный двор. Вот и толстуха, которая при виде отца Якова тут же выдает на горах голливудскую улыбку во все тридцать два зуба. Ой, какие у нее зубы белые, наверняка вставные. Нет, это очень хорошие зубы, с плохими зубами такое брюхо не наешь. Я хмыкаю, но тут же напускаю на себя серьезность. «Простите, миссис, но вот у нас тут с паттером вышло некоторое недопонимание. Вы сами-то хорошо помните, в каком месте березовой рощи проходят обычно воскресные сборы?» Она удивлена. приподняв брови, она смотрит на меня, потом на фра Доминика и, наконец, переводит взгляд на отца Иакова. Тот глядит на нее непонимающим взглядом, Потом произносит «Добрый день, мисс Станнер». Та удивляется еще больше. «Здравствуйте еще раз, святой отец». «Мы виделись?» «Да, оздоровались даже дважды. Первый раз по телефону, когда вы сообщили мне о своей просьбе, а второй раз...» «А какой просьбе? Я ведь...» Твердая рука инквизитора увлекла священника прочь со двора. «Простите, мисс Станнер, может быть, мне можно будет задать вам еще несколько вопросов?» «Да, разумеется, молодой человек, я постараюсь ответить на все». «Спроси ее про папа Сам знаю, не отвлекай, лучше проверь детишек». Вауигр мчится к скаутам и начинает, прыгая, носиться среди них. Через секунду во дворе куча мала из хохочущих и радостно вопящих малышей, пытающихся поймать его за хвост. Ну, в добрый час. «Молодой человек, а собака... Она не укусит детей?» «О, нет, бэм это очень хорошо воспитанная собака». Этого пса даже представили папе. Толстуха смотрит на Вауигра с уважением, смешанным с недоверием. Кажется, она собирается спросить еще что-то. Это лишнее. У меня у самого вопросов не разгребешь. «Мисс Танна, расскажите!» Толстушка посмотрела Сашке в лицо. «Эти воскресные прогулки, они давно начались?» «Ну, видите ли... Кстати, как мне вас называть, молодой человек? Не могу же обращаться к вам, эй, ты. Меня зовут Александр. Так как, мисс Таннер?» «Где-то с месяца тому назад...» Она заводит глаза вверх и начинает шевелить губами. «Точно, уже пять недель как?» «А вы всегда сопровождали детей на эти... М -м, прогулки?» «О, нет...» Первые три раза с ними ездил мистер Монро. Но вы знаете, такое несчастье. В последнюю свою поездку мистер Монро совершенно случайно попал под автобус, на котором детей должны были отвезти назад. Так что я была с ними всего два раза, мистер Александр». Она хотела еще что-то добавить, но Сашка опередил ее новым вопросом. «Скажите, а вы не замечали ничего странного в поведении детей во время посещения Березовой рощи и сразу же после этого?» Мисс Таннер ответила моментально. «Ну, конечно! Я сразу так и подумала, что вы доктор. Вы знаете, доктор, вы совершенно правы. Обычно они такие веселые, активные, подвижные, вот как сейчас». Она указала на радостно гомонящую ораву, пытающуюся поймать мечущуюся под вруссерую пушистую ракету. «А там, понимаете, они какие-то притихшие, строгие, что ли? И вот еще что, излучение берез отрицательно действует на детский организм». «Чего она плетет, сам не пойму». «Мэм, я, наверное, опять вас не понял, про какое излучение вы говорите». «Ах, доктор!» – женщина посмотрела на Сашку с сочувствием. «Я же прекрасно понимаю, что зеленые наверняка ополчатся на вас, но вы совершенно правы. Среди берез дети чувствуют себя плохо, у некоторых случаются припадки, потеря сознания, а у двоих...» там показала на мальчугана и девчушку, державшихся вместе. Была даже частичная потеря ориентации. Они заблудились, и мы почти три часа разыскивали их по всему лесу. Охотник содрогнулся. Неужели? «Мисс Тадер, а могу я их осмотреть? Прямо сейчас, в церкви?» Удивленная толстушка, помедлив, утвердительно качнула головой. «Разумеется, доктор, но прежде чем я их позову, скажите, с Патром Иаковым все нормально, я замечала, что в роще он какой-то странный. А что вам показалось странным? Он ни разу не открыл Писание, и вот еще что. Когда он беседовал с детьми о святых вещах, описанных в Библии, он... Как бы это пояснить?» Сашка превратился в слух. «Понимаете, он как-то странно веселился. Ну вот, к примеру, что может быть смешного в рассказе о странствиях народа Израилева? А он так говорил, будто еле-еле удерживался, чтобы не расхохотаться». «Так, только этого еще не хватало. Зандер, берущий священников под контроль». «Слышишь, серый брат? Слышу, слышу. Между прочим, среди детенышей три оборотня. Еще лучше. Сможешь их отделить от остальных. Смочь-то смогу, но если будут сопротивляться. Понял? Тогда просто покажи. Смотри». Волк, словно ножом, разрезал нестройную толпу ребятишек, рывком метнулся вправо-влево, и как-то так вышло, что трое скаутов, две девочки и один мальчик, оказались отделенными от всей остальной компании. Вот они. В этот момент из церкви вышел брат Винченца. Он перехватил вопросительный взгляд Сашки, чуть пометлив, отрицательно качнул головой – Очевидно, что патр Иаков им больше не помощник, если вообще останется в живых. «Брат Венчанца!» Инквизитор быстро подошел к Александру и тот отними губами шепнул ему оборотни братни!» Тот, понимающий, кивынул, затем подошел к стоящей отдельно троице и повлек их в церковь. Сашка повернулся к женщине. «Мисс Таннер, вы скажите, чтобы остальные расходились по домам, и очень вас прошу, растолкуйте им, что в ближайшее время им лучше воздержаться от посещения березовой рощи». «Окей», – согласилась Толстуха, – «но взамен я очень прошу вас, доктор Александр, обязательно довести результаты ваших исследований до широкой публики. В конце концов, все должны знать». Договорить она не успела. Из церкви раздался дикий виск, распахнулись двери и наружу вылетело странное, ни на что не похожее существо. В обрывках одежды, покрытое редкой рыжеватой шерстью, обнажив огромные клыки, с которых капала зеленоватая слюна, оно мчалось прямо на оцепеневших от ужаса скаутов. Охотник метнулся ему на перерез с ужасом, понимая, что не успевает остановить это. Серебристо-серая тень точно взмах клинка вспорола пространство, вцепилась в глотку оборотня, и они покатились по земле, сплетаясь в смертельном объятии. Вауигр рявкнул, тоненько взвыл оборотень, и все кончилось. Из храма выскочили оба инквизитора. Доминик кинулся к детям, а Винченца к мисс Танер, которая уже побелела и была, очевидно, готова впасть в истерику. Сашка подошел к маленькому оборотню, вернее, к тому, что от него осталось. По обрывкам и фрагментам было трудно даже определить, что это было изначально. «Ну и как прикажешь теперь это идентифицировать?» Волк чистой крови смущенно отвел глаза. «Понимаешь, когтей и клыков у него очень же много было. Пришлось вот так вот». «Оно хоть на что было похоже, не запомнил?» Вау Игр отрицательно покачал головой. «Странное оно было. Клыков не четыре, а восемь когтей». Он на секунду задумался. «Когтей тоже что-то многовато. Я такого никогда не видел. И никто из нашего рода не видел». Александр задумался, затем вызвал в памяти фотографии Чупакабры. «Не похож?» Волк задумался. «Что-то есть, но не то». В этот момент к ним подошел фра Доминик. «Простите, домины, Александр, но мы не ожидали такой быстрой трансформации». Он сокрушенно развел руками. «В аналах конгрегации о таких существах ни слова». «В памяти рода волков чистой крови тоже». «Вот что, брат, мы сейчас едем в рощу, так что давайте грузите в автомобиль святого отца и вперёд». Так уж подвезло охотникам святого престола, что у отца Иакова имелся пикап. Не самый новый и не самый грузоподъемный, но вполне ничего себе «Шевроле Лавина». В кузов закидали почти весь багаж, что не поместилось, занесли и уложили в салон. Вау уверенно занял место рядом с Сашкой, и охотники выехали, оставив скаутов и их наставницу приходить в себя и пытаться понять, чему же они только что стали свидетелями. За городом Сашка велел сидевшему за рулем Винченца притормозить. «Разбираем оружие», – коротко бросил он и после секундной паузы добавил – «Я отменяю ваш приказ о непременном захвате Зандера живьем. Слишком опасно и слишком большая угроза для людей. Приказываю стрелять на поражение». Фравенчинца собирался было что-то сказать, но Фрадоминик тронул его за рукав и произнес «Слушаемся и повинуемся, Домино». Инквизиторы молча приняли винтовки, проверили пистолеты и клинки. Александр решил, что вполне сможет обойтись стичкиным и автоматическим дробовиком буллпап на базе Сайги-12. Разумеется, в дополнение к своему обычному арсеналу. Вскоре автомобиль затормозил перед постом службы национальных парков и к охотникам направились двое в характерных шляпах и серых рубахах. Фравенченца достал бумажник, вытащил нужное удостоверение и приготовился продемонстрировать его охранникам, но внезапно... «Брат, это враги!» – взорвалась в голове мысль-крик волка «Чёрные враги!» Сашка мгновенно вскинул дробовик «Ду-дут». Приклад толкнулся в плечо, окно брызнуло стеклянным крошевом, один из скаут-парка рухнул, прошитый несколькими серебряными стрелками, заряженными вместо картечи в патроны. Второй отскочил и начал было трансформироваться, но его тут же изрешетил Фра-Доминик. Брат Винченцо, долго не раздумывая, нажал на газ и пикап рванул с места, проскребя покрышками по дороге. Грейдер, который вел к березовой роще, об этом любезно информировали указатели, плевался из-под клёс с щебенкой, вскипал клубами пыли, но автомобиль, оправдывая свое название, лавиной мчался вперед. Вдруг Фрадоминик Поднял руку, присмотрелся. «Домин Александр, впереди автобус!» «Это везут пищу врагу!» «Не сомневаюсь», — и добавил уже вслух. «Брат Винченца, попробуйте обогнать автобус, его надо остановить!» Инквизитор рванул руль влево, пикап устремился вперед. «Беда! Ловушка!» Но предупреждение запоздало. Одно из деревьев, только что спокойно стоявшее у дороги, вдруг затрещало и стало заваливаться на бок, прямо на автомобиль охотников. Отчаянно заскрипели тормоза, Сашка обхватил вау-игра, уперся покрепче ногами. Удар! На два голоса вскрик «Домине, миссерэ, которая... На подрагивающих ногах Александр выбрался из машины, вытащил волка, во выгрыне пострадал, но его колотила нервная дрожь. Фра Доминик выполз с другой стороны, с трудом встал на ноги. Больше всех досталась фра Винченца, который лежал головой на руле, подавая признаков жизни. Сашка тронул шею инквизитора. «Мертв! Брат Доминик, ты как?» «Жив командир!» Монах посмотрел на своего собрата. «Прости меня, брат!» После чего встал на колени и быстро забармотал заупокойную молитву.